Глава седьмая. Гром. Несмотря на длинную рыжеватую бороду, Евстафию можно было дать не больше тридцати лет. Высокий, как каланча, он был жилист и силен. Судя по тому, как недавно искусно монах орудовал деревянной палицей, он неплохой боец. Кроме того, весьма не глуп. На все мои вопросы и н у к умудрялся отвечать настолько обтекаемо, что разобрать что-либо не представлялось возможности. «Непрост, Евстафий, ох, непрост!» А Гришка наварила п р о с е н о й каши и позвала нас откушать. «Когда еще твои о х о т н и к и вернутся?» Инок, не глядя мне в глаза, махнул рукой. «А может, и без добычи явятся. Чего уж. Пойдем, отведаем, что Бог послал. Доставай ложку». «Нет у меня ее». «Нет», — удивился монах и приказал девчонке. «Дай ему». Девчонка развязала один из узелков и подала мне искусно вырезанную из липы ложку. Мы уселись втроем на растеленной с холстины. е в с т а ф и прочитал молитву, потом отвязал от кушака мешочек, сыпанул из него в варево, помешал ложкой, вернул мешочек на место и первым зачерпнул из глиняного горшка густой каши, сваренной в перемешку с кусочками репы. Поняв, что Агришка ждет от меня того же, я последовал примеру монаха. И лишь после нас к трапезе приступила девчонка. Стряпня была вкусной. В мешочке монаха, по-видимому, была соль, смешанная с какой-то приправой. После обеда я все же решил вызвать и н о к на разговор. Диалог получился странный. — Что думаешь дальше делать, Евстафий? — А что делать? Соберем все, что осталось в один возок, и поедем дальше с Божьей помощью. — Откуда и куда вы едете? — Из дома, д да о по надобности, известно. — Ты мне не доверяешь? — Как же не доверять тебе, добрый человек? Спаси вас, Боже, помог ты нам с товарищами своими. — Так почему не говоришь мне, куда путь держите? — Я? Не говорю. — Ты? Кто ж еще? — По надобности путь держим. Я ж тебя толковал, Валериан. — Не доверяешь? — Очень доверяю. Как не доверять? — Тьфу ты! Мыло домочало, начинай сначала. А Гришка прыснула, но под строгим взглядом монаха вскочила и, собрав ложки, выпустевший горшок, унесла его к озеру. «Но вот поедете вы вдвоем, а вдруг опять тати нападут?» «Ладно, себя не бережешь. А о девчонке ты подумал? Ты же не глупый человек, Евстафий. А нас — трое здоровых мужчин, которых ты уже видел в деле. Сам Бог велел идти вместе. Но прежде чем выступить в дорогу, нужно знать, куда мы идем. Это понятно? Я же тебе объяснял, что мы хотим вступить в войско князя. Если вы направляетесь к нему, то почему об этом нельзя просто взять и сказать?» На этот раз и н о к с ответом уже не торопился. Он хмуро зыркнул взглядом по о г р и ш к е которая отмывала водой с песком посуду, потом посмотрел мне в глаза. «Поговорим, Валериан, когда твои други с охоты вернутся. А пока будем ждать. Прости меня, если о б и д н ы м и покажутся мои слова. Но вижу я, чувствую, чуждые вы какие-то. И говор у вас вроде и понятный, да не наш он. И повадки незнакомые, чужие обычные». о д е я н и е у вас невиданное. Говоришь вои, а голыми руками ратничаете. И еще. Видел я, что в ухе своем носил ты вещь какую-то, а сейчас снял. Что за вещь такая? Оберег. Не видел таких никогда. Но если носил, то зачем сейчас снял? Не понимаю. А если я кого-то постичь не могу, то опасаюсь его, ибо всякая каверза может исходить от непонятного человека». «И ложки у меня своей нет», — улыбнувшись, продолжил я список несоответствий. «Понимаю тебя, брат Евстафий. Разумно мыслишь. Согласен подождем моих людей». «Да уж, этот инок мог бы успешно служить в разведке с его недоверчивостью. Вон сколько компроматы насобирал. Даже радионаушник разглядел». Ближе к вечеру явились мои охотнички. Парни преобразились настолько, что я их не сразу узнал и даже потянулся к дубине. Оба красовались в настоящих длиннополых по самой колени чешуйчатых кольчугах с металлическими бляхами в области груди и живота, стянутых в талии широкими ремнями, которые были оснащены кармашками и железными пластинами с припаянными к ним кольцами. На поясах висели кинжалы. У обоих из заплечных ножен высовывались рукояти сабель и мечей. На головах у них были черные шлемы с подвижным забралом, наподобие тех, что носили римские легионеры. Черные кожаные штаны были заправлены в ладные сапоги. Я застыл в изумлении. Леший, завидев мою физиономию, весело заржал. «Гром, челюсть не потеряй!» Придя в себя, я оглянулся. Слава богу, Евстафьи с о г р и ш к о й куда-то запропастились и не видели явления этих героев. «Вы где так нарядились, черти?» Край, тоже заметив, что мы на берегу одни, пояснил, стараясь говорить не слишком громко. «Мы с Артемом обнаружили на складе ящики с комплектами воинского облачения, когда делали инвентаризацию. Запасливые боевики! Суки думали, им пригодится этот маскарад. Вот Жан с командиром и подобрали нам доспехи с таким расчетом, чтобы не слишком выделяться». «А что еще?» — сказал медведь. «Погоди, майор, подробности сообщу позже. Дай отдышаться. Лучше помоги снять с коня груз». Они привезли с собой тушу кабана, два больших в рост человека, туго набитых чем-то мешка, круглые черные щиты и копья. В первом мешке, как оказалось, находились весьма полезные вещи. Три лука со снятыми, чтобы не растягивались тетивами, запас стрел в кожаных колчанах, арбалет с болтами к нему, набор метательных ножей, полный комплект воинского одеяния и вооружения для меня. Довольный приобретением, я полез во второй мешок. «Погоди распаковывать, майор». Леший присел рядом со мной. Здесь медикаменты, три комплекта приборов ночного видения, пластиковые мины, гранаты, радиостанция, дрон, зарядное устройство на солнечных батареях. Короче, полный джентльменский набор. Еще медведь разрешил-таки взять огнестрельное оружие, но строго-настрого запретил использовать его без особой надобности. «Это понятно», — перебил я Дмитрия. «А каковы дальнейшие инструкции? Я так понимаю, раз вы все это привезли, значит, на базу мы вернемся не скоро?» «Точно». А завтра утром еще и ж а н к нам присоединится, — добавил, присаживаясь на траву рядышком, край. — С нами пойдет в княжеское войско трудоустраиваться. Кстати, мы выяснили имя местного правителя. — И кто же это? — Князь Александр Ярославич. — Погоди. Неужто сам Невский? — Он самый. Я покачал головой. — Даже не верится. — Это же... Э, 1240 год. Июнь месяц. — Откуда такие точные данные? От того самого пленного разбойника, Гната Дубины. А место, где мы находимся, находится между Псковым и Новгородом, ближе к последнему. Но сколько это в километрах, неизвестно, так что информация не совсем точная. Мы уже были на обратном пути, когда командир еще раз допросил Татя и рассказал нам по рации то, что ему удалось выяснить. «Только сначала нам логово разбойников надо отыскать», — добавил Леший. «У них там, по словам Дубины, интересные субъекты объявились». Похоже, боевики наши с б а з ы утекшие. Найдем их, разберемся, а уж потом и в Новгород можно махнуть, к князю на службу проситься. о Кстати, край, ты как с историей Древней Руси дружишь? Помнишь хотя бы основные события 1240 -го года? — Погоди, дай сообразить! Тимур задумался, перебирая в памяти основные исторически значимые даты. Потом продолжил. «Планшет с необходимыми файлами у меня в мешке, потом я с ним сверюсь. А пока держи навскидку». Александру Ярославичу сейчас 19 лет, но, несмотря на молодость, он уже успел зарекомендовать себя как успешный, решительный, смелый и скорый на принятие решений полководец. Смоленск от литовцев к текущему моменту он уже отстоял. Был приглашен новгородцами на должность князя, но политическую обстановку напрягают трения с местными боярами». Этим уродом бизнес белый свет застит. Ради его расширения они готовы изменить п р а в о с л а в н о й в е р е и перейти в католичество, тем самым создают благодатную почву для экспансии на русские земли немцев. Князь же, в отличие от них, ревностный православный христианин, и католиков не жалует. «И здесь олигархи мутят», — л е ш и злобно сплюнул, — «мать продадут». «Продадут, гады», — согласился Край. «Так, что еще?» «А, в середине этого лета, совсем скоро, представьте совпадение, ему предстоит побить шведский десант на берегу Ижоры, за что и прослывет в народе князем Александром Невским». «А как личность он каков, не знаешь? Нам к нему в войско вступать, поэтому хотелось бы заранее знать, что это за человек». И этого я сказать не могу. Князь впоследствии будет канонизирован. Большинство летописцев дают ему исключительно положительную характеристику. О святом человеке плохо не скажешь. Правда, существуют расхожие мнения, касающиеся его отношений с татарами. Некоторые считают ошибочной его политику в отношении Орды. Даже намекают на коллаборционизм князя. Не нам судить, мужики. Сначала надо в местной геополитике разобраться, а уж потом выводы делать. Основную информацию я до вас довел. «Когда, — говоришь, — шведы нападут?» — поинтересовался Леший. «Свеи?» «Какие свеи? Говорю же, шведы. Здесь их свеями называют. Если мне память не изменяет, нападут они в середине июля». «Тогда нам надо скорее с бандой Тати разобраться», — завершая экскурс в историю, заявил я. «Шведский десант, — говоришь, — интересно было бы поучаствовать».